а те, что живы, работают, строят, творят. Вот по школьному коридору идет мне навстречу молодая женщина с милым, приветливым лицом. Это Катя Андреева. Она, как и собиралась, стала учительницей и преподает в своей школе, в той, где училась она вместе с Зоей и Шурой. И другие одноклассники моих детей, теперь инженеры, врачи, учителя. Они живут и работают, Они продолжают то дело, ради которого отдали свою жизнь их товарищи. Я иду по знакомому коридору. Дверь библиотеки открыта. Полки, полки по стенам. И книги, книги, несметное множество книг. До войны у нас было двадцать тысяч томов, а теперь сорок тысяч, говорит мне Катя. Я выхожу на улицу. Вокруг школы все зелено. Вот они. Деревья посажены руками детей. И мне кажется, я слышу голос Зои. Моя липа третья, запомни, мама. На странице 247 размещена замечательная фотография. Любовь Тимофеевна Космодемьянская с пионерами автозавода имени Молотова в городе Горьком. На стадионе Буффало. Апрель 1949 года. Париж Стадион «Буффало». Здесь митинг сторонников мира. В дни Парижского конгресса, отовсюду, со всех концов Франции, на стадион стекались караваны мира. Пешком, на велосипедах, на машинах, на лодках, по рекам. Люди устремлялись в Париж, чтобы сказать «Мы защитим мир! Мы не хотим войны!» И в это воскресенье, перед закрытием конгресса, на стадионе «Буффало» и вокруг него Собралась невиданная огромная толпа. А над нею, над морем цветов, рели белые голуби, символ мира и тишины. Потрясающая сила была в этом необычайном параде борцов за мир. Шли французские шахтеры, моряки Марселя, леонские ткачи, крестьяне с севера Франции. Прошла колонна француженок матерей. Они несли большое полотнище с надписью «Матери Франции» «Никогда не отдадут своих сыновей для войны против Советского Союза». Шли дети тех, кто погиб в фашистских застенках. В руках у них были плакаты «Мы хотим мира! Мы хотим жить!» Я услышала чей-то взволнованный возглас. «Вы будете жить, потому что есть на свете Советский Союз!» «Никогда не забуду я еще одну колонну!» Шли участники движения сопротивления бывшие узники страшных гитлеровских лагерей смерти. В этот сияющий день, среди чудесных весенних цветов, среди сирени, пионов и роз, они шли в полосатой арестантской одежде, которую сохранили как память о том, чего нельзя забыть. Они словно говорили «Помните о пережитом, помните о позоре, об унижении, о всех нестерпимых муках и страданиях, который несет людям фашизм. Фашизм – это война. Помните, это было, мы пережили это. Пусть же это не повторится. И я снова и снова думала: да, надо помнить и напоминать о том, что мы пережили. Вот почему, пересилив свою боль, я постаралась написать эту книгу. Мертвый не тот, кто в могиле. Мертв тот, кто забыл ужасы войны кто позволит возникнуть новой войне. Мы не вправе, не смеем забывать. И если человечество будет помнить кровавый ад фашизма, тогда оно не даст опять вернуть себя в этот ад. Но кто же, если не моя страна, может напомнить миру о его долге? Чей голос громче всего отзывается во всех уголках земного шара, в сердцах всех людей, если не голос моего народа? Я думаю о людях, которые, встречаясь со мной на конгрессе, крепко пожимали мою руку и с бесконечным участием смотрели в глаза мне дружеским, понимающим взглядом. А негритянки, которая обняла меня и погладила по плечу, словно хотела сказать, что горюет вместе со мной. А женщине из Индии, которая все шептала мне одно только слово «Зоя, Зоя». И в этом слове было не только сочувствие моему горю, но и преклонение перед духом моего народа.